Глава шестнадцатая Айлиц собралась в рекордное время. Оседлала коня, прикрепила оружие, пополнила сумки. На все это ушло полчаса. Когда она вывела честь его из стойла, то взглянула на дом и увидела, что вина Таратерина нигде нету. Похоже, он еще не отправился от шока и не собирался идти с ней на охоту. Вот и славно. Она не хотела его ледяного общества. Айлит открыла тяжелые ворота, вывела честь и, не дав себе оглянуться на дом, закрыла их. Запрыгнув в седло и свистнув Лоранте, крадущийся в облике волка рядом с ней, она спросила, «Ты еще держишь ту нить проклятия?» «Да, хозяйка», — ответила Лоранта с нитью в пасти. «Тогда идем за ней. Посмотрим, куда она нас приведет», — приказала Айлит и подняла капюшон. Лоранта отпустила нить, расплетающую нескладную магию. С неприятной нотой нить полетела прочь, разбрасывая искры. Теневое зрение Айлит не успевало следить за этой нитью, но Лоранта, подавленная меньше обычного, действовала. Ее тело, похожее на дым, потеряло сходство с волком и устремилось по пейзажу бесформенной тенью. Духовная связь между ней и телом-носителем натянулась. Айлет погнала чести буроголопом. Чтобы связь не сорвала ее с седла и не остановила Лоранту, каменистая долина, в которой находилась застава Мелисендис, не стала приятнее на вид и в свете утра. Они быстро покинули ее. Лоранта гналась за нитью проклятия через рощу сосен, поднимаясь по склону холма. Солнце сияло на лице Айлит. Они ехали на восток. Тут не было тропы винатора, нить вела не по дороге, а по прямой к месту, где находился винатор. Айлет гнала честь насколько осмеливалась по открытому пейзажу, понимая, что один неверный шаг на незнакомой земле, и она упадет. А ее полет прервет преследование. Нить вела по полям и пастбищам, к счастью, не через жилые поселения. Айлет лишь иногда замечала крыши вдалеке и колокольни храмов. Редкие люди осмеливались жить так далеко на востоке района и так близко к ведьминому лесу. Впереди вдруг показалась полоса осеннего леса, бросая густые тени под сплетенные ветки. От вида леса, хоть и кажущегося спокойным, ей стало не по себе. Ведьмин лес ожидал за деревьями. Но ей нужно было идти за нитью. Если она упустит ее сейчас, то уже не найдет наима. Вперед мальчик подгоняла Бенатрикс Честибора, сокращая расстояние между ними и ее тенью волком. Лоранда нырнула в лес и пропала в полумраке под деревьями, но связь вела Айлет за ней. Честибор не мог мчаться галопом среди деревьев, хотя они двигались максимально быстро. Айлет направляла коня среди пролеска. Вдруг Винатрикс ощутила нескладный гул мелодии в костях. Вибрация духа и плотность звука были такими, каких она еще не испытывала. Видимо, то была песня великого барьера, огромного творения магии, созданного Доминусом Фендрелем Дуглейвом почти двадцать лет назад. Сила чаропесни ударила по ней, и Айлит дрогнулась. голова закружилась, она боялась, что согнется в седле и ее стошнит. Потом первая волна ощущений прошла, быстро тряхнув головой и плечами, словно она могла стряхнуть дискомфорт, Винатрикс сосредоточилась на Лоранте. Кусты, казалось, здесь росли ближе друг к другу. Айлит уже не могла разглядеть след нити проклятия, которую они преследовали, судя по уменьшающемуся натяжению духовной связи. Лоранта тоже стала терять след. Айлит спешилась, взяла честь его разповодя и продолжила идти пешком, следя за тем, куда вела коня по этой незнакомой местности. Лоранта тоже двигалась значительно медленнее. Она снова стала волком и шагала впереди, а потом вдруг, со вспышкой умирающей магии. Нить проклятия пропала. Хотя Айлит это не видела, но ощутила и отпрянула на полшага. Лоранта впереди села и повернула голову к хозяйке. «Книль ниль прибежища! выругалась Айлит. Это была последняя зацепка. Она знала все это время, что шансов мало, но хотя бы была надежда. Нельзя было медлить. Пробормотала Винатрикс, разглядывая полумрак под деревьями леса так, словно могла различить след, которого там уже не было. Нельзя было медлить. Надо было оставить этого тупого винатора распать. Но проклятие вело их по прямой, от заставы прямо к этому месту. Они могли просто продолжить идти вперед, дальше. Останки Нейна могли лежать в пяти ярдах от места, где она только что стояла. Если он мертв, напомнила она. Если... Вдруг резко хрустнула ветка. Айлет вздрогнула и обернулась. Что-то большое пробивалось сквозь ветви и хрустело прутьями в лесу. Ощутив тревогу Айлет, Лоранта подошла к ней тихо рыча, облик волка расплывался по краям за витками тьмы. Айлет опустила ладонь на голову тени. Бесполезный жест, ведь не было физического тела, которого она могла коснуться. Но тень ей ответила расслабив позу и прильнув к хозяйке. Теневым зрением Айлетт вглядывалась в лес, не позволяя своим глазам сбиться из-за контраста света солнца и полумрака, а заглядывая в царство духов. Среди странных, ярких и неподвижных духов высоких деревьев она увидела два активных духа, что быстро приближались. Один был чистым, другой — захваченным тенью, хотя она и не могла определить вид тени но знала, кто это был. Все-таки выспался Винатор Дубалафр. Звуки приближения замерли. Дух с тенью затрепетал в ответ на ее голос. Мелькнула сильная эмоция, но Айлет не приглядывалась. Ее голова болела от напряжения теневого зрения, и Айлет вернула обычное, смертное зрение. Скрестила руки и стала ждать. Звуки приближения продолжились. Через минуту высокий Винатор появился среди деревьев, ведя за собой свою кобылицу. Если его глаза раньше казались холодными, то теперь они были ледяными кинжалами и замораживали воздух, глядя из тени его капюшона, с яростью. Винатрикс улыбнулась. — Выглядишь отдохнувшим. Он окинул ее взглядом и на миг будто посмотрел туда, где была Ларанта. Он не видел тень волка в ее облике, но уловил присутствие и заметил, сколько свободы ей позволяла Айлид и точно не одобрял такое. Но Винатор молчал, просто посмотрев снова на Айлит. Та была почти уверена, что его взгляд не задержался лишний раз на ее губах. Также она была почти уверена, что ее румянец хорошо скрывала тень ее капюшона. Винатрикс подняла голову и ждала, что он нарушит тишину. Она будет молчать столько, сколько нужно, чтобы доказать, что его упрямая тишина ее не пугает. Он не заставил ее долго ждать. Винатор перевел взгляд на пространство за ее левым плечом, куда они с Лорантой спешили по лесу. — Так где твоя зацепка? — осведомился он. — Или это была твоя уловка? Айлит подавила желание закатить глаза. Будто она тратила бы ценное время, придумывая зацепки, убегая в никуда. — Проклятие, которое ты так удобно нашел в кровати Нейна! сухо сказала она. «Было все еще соединено с Источником, видимо, с Нейном», добавила она на случай, если он ее не понял. «Моя тень следовала за ним сюда». «Твоя тень может выслеживать разорванные нити проклятия?» Щеки Айлит вспыхнули. Винатор был впечатлен. И он должен был так звучать. Умелая Винатрикс могла силой своей тени выследить нить проклятия, пока оно было целым. Но для выслеживания разорванной нити требовалась тень из дикарей, как ее, и контроль над ее силами. Многие слуги Ордена даже за годы обучения не позволяли своим теням ту свободу, которую сейчас Айлид давала Лоранте. Может, она играла с огнем, может, как предполагал винатор Террин, она плясала на грани ереси, но зато... У нее были результаты. Айлет пожала плечами, словно слова Винатора ее не обрадовали. «Проклятие теперь полностью расплелось, нить пропала. Если найдешь другое проклятие в Милисендисе, этот вариант не сработает». Винатор молчал. Он потянул лошадь за поводья, провел ее мимо Айлет. Их плечи почти соприкоснулись. Лоранта зарычала и отпрянула от него, чтобы он не прошел сквозь нее. «Ты куда?» осведомилась Айлик. Нить вела по прямой от заставы сюда. Бросил винатор через плечо. Хоть нить растаяла, траектория осталась. Он был прав. Она сама думала об этом буквально за миг до его прибытия. Но ей не нравилось, как он говорил. Словно она сама не смогла подумать о таком простом решении. Ей хотелось что-то возразить. «Барьер!» — сказала она его затылку. Пойдешь туда и наткнешься на барьер. Он не оглянулся, не ответил, просто продолжил идти. Густые заросли вскоре скрыли его, и Алит поняла, что надо шевелиться, если она не хочет отстать. Девушка скривилась. Чары барьера или нет, но если туда вела нить проклятия, им придется пойти следом. Она еще помнила, как не по себе ей было несколько минут назад, и не хотела приближаться к великому барьеру. В лесу было плохо потому что Барьер отмечал начало ведьминого леса, и это место она не хотела видеть вблизи. Ей хватило взгляда с вершины холма, чтобы утолить любопытство, которое она ощущала насчет последнего проклятия жуткой Адиль. Но ведь Айлит хотела стать винатрикс храна. так? Если она хотела получить этот район, ей придется научиться работать возле ведьминого леса. «Ко мне, Ларанта!» Приказала она, и ее тень-волк последовала за ней, пока Айлит вела Честибора за Венатором Террином. Он и его кобылица оставили нечто вроде тропы среди веток, и Айлит с Честибором проще было пройти. Она тянула коня за собой и скривилась, когда гул чар-барьера ударил по ней. Звук был таким, словно у инструмента оборвалась струна. Винатрикс посмотрела вперед теневым зрением и обнаружила великий барьер. Мерцающий, как серебряная паутина, сложный узор магии чаропесни. Винатрикс ощущала темный, низкий пульс мелодии, уходящей в землю, и высокие ноты тех нитей. Они обвивали стволы деревьев, были изящнее настоящей паутины и в тысячу раз сильнее. Могучие чары создал Доминус Фендрель годы назад, и они все еще были полны сил. А за ними. Там стоял ведьмин лес. Айлет даже не осмеливалась смотреть туда. Она сосредоточилась на сиянии магии чар, которые поражали. Фендрель Дуглейв был самым умелым винатором во всем Периньоне. Может быть, во всей Голии. Неудивительно, что богиня выбрала его направлять избранного короля к исполнению пророчества. Но тут что-то было не так. Такие сложные и осторожно сплетенные чары не должны были вызывать неприятное ощущение в животе. Айлит заметила винатора Террина, стоящего в паре шагов от его лошади, которую он оставил возле участка высокой травы. Казалось, он разглядывал чары. Ладонь лежала на ножных с Детрудосом. Его лицо скрывал капюшон, но что-то в его плечах показалось Айлит тревогой. С Террин учился у Фендреля Дуглейва. Его точно учили сложностям этой чаропесни, в отличие от Айлит. Она понимала основы, но когда слушала гул сложного плетения, то не могла различить вариацию оригинальной мелодии. Эту музыку не воспринимало смертное ухо. Это была многогранная сила духовного царства. Ее усиленное тенью восприятие слышала мелодию, но не осознавала. Она приблизилась вплотную к Терину. «Вот и все», — сказала она. «Дальше идти нельзя». След остыл. Он даже не посмотрел на нее, не отреагировал на ее слова. Айлид вздохнула, отвернулась от него и огляделась. Лес, казалось, чуть отодвинулся от чар, оставив несколько ярдов между деревьями и тем, что росло за великим барьером. Синее небо сверху не мешали видеть ветки и осенние листья. Никто не проходил великий барьер. Никто, кроме самых отчаянных, захваченных тенями, спасающихся бегством. Пройти мог любой, барьер этому не мешал. Но стоило пересечь черту чар и проклятия, ловила тебя в свои оковы. Винатор, обученный чаром барьера, мог сделать брешь, но это было опасно. Даже маленький проем мог привлечь существа, живущие на той стороне, словно мух, к навозу. Но нить проклятия вела в ту сторону. Неужели... Мог ли винатор Нейн? Айлет покачала головой. Нет, она не будет так думать. Лоранта позвала она тень. Поищи след крови, смертной. Может, его тело... Тут была брешь. Айлит поежилась от холодного голоса Террина и медленно повернулась к нему. Что ты сказал? Она надеялась, что ослышалась. Тут была брешь. Вот. Он указал на черопесню. Туда, куда вела бы нить проклятия, не распадись она слишком рано. Барьер залатали. Плохо. Тот, кто не знал нужный вариант. Айрит посмотрела теневым зрением на чаропесню, изучая плетение. Неприятный гул снова ударил по ней. Она не видела разницы в мерцающих нитях магии, но слышала ее. Неправильность песни — вариант, который не подходил к остальной сложности великого барьера, словно новичок пытался добавить свою музыку в произведение мастера. Кто мог это сделать? Спросила Винатрикс. Хоть и плохого качества, но это была работа члена ордена. Только они знали вчера песни для такой магии. Винатор Нейн? Не он, резко ответил Терин. Нейна учил Фендрель. Он бы сделал лучше. Винатор Кефан, предположила Айлит. Он мог поставить временную заплатку, раз Нейна нет? Террин не ответил. Он убрал капюшон с головы, будто хотел лучше видеть, провел ладонью по темным волосам. Потом подошел вперед как можно ближе к барьеру, не касаясь его. Хоть плетение было видимым лишь теневому зрению, он повел осторожно длинным пальцем по одной из гудящих нитей. Айлид подошла за ним. «Если там была брешь, ее сделал кто-то с другой стороны», сказала Винатрикс. «Кто-то, знающий песню. Кефан мог войти в ведьмин лес для чего-то, а потом попытаться закрыть дыру. Может, он надеялся найти Нейна, чтобы потом починить как надо?» «Но нить проклятие вела туда?» Террин все еще говорил тихо, словно ее тут не было. Она с трудом слышала его слова. «Может, проклятие было Кефана, а не Нейна?» – предположила Айлид. Мы думали, что Нейн оставил проклятие на заставе, но в Водохране служили два винатора. У винатора Кефана Дутама дикая тень. Винатор бросил на нее презрительный взгляд, и Айлит пожалела, что он перестал игнорировать ее. Стоит это знать, если собралась быть ему сестрой по охоте. Дикари, как Лоранта, не создавали проклятия. Их магия была совсем другой, связанной с силой и повышенным восприятием. Решив, что едкие замечания Террина не заслуживают ответа, Айлит повернулась к чарам барьера. Сердце колотилось, и она поняла, что хотела сделать. Намерение возникло раньше плана, но обратного пути теперь не было. Ей нужно было посмотреть за чары В мир на другой стороне. Она была слишком близко. Нужно было увидеть. Она шагнула ближе, и вгляделась в ведьмин лес. Сердце сжалось от ужаса, желудок замутило, желчь обожгла горло. Девушка попятилась, отвернулась и согнулась. Из нее ничего не вылилось, но это было еще хуже. Тошнота сдавила ее живот и осталась там. Вместе с картинкой в голове, которую она отчаянно хотела развидеть. Терен смотрел на нее, Она ощущала лед его взгляда на своем затылке, и это немного успокаивало. Что-то в его презрении придало ей сил. Она взяла себя в руки, встала, повернулась к нему и, не пустив дрожь в голос, сказала, «Там кто-то есть, на другой стороне. Думаю, это вина Тернейм».